Глава 19. Не успел я спрятать неожиданное богатство, как пришли студенты. Не исключено, что они даже столкнулись на лестнице с Блюдниковым, но пристав про них и так знает, что они выполняют мои поручения, так что это как раз и не страшно. После успешной операции со стрептоцидом помощники обрели уверенность в себе, и теперь у них в глазах была написана решимость и готовность успешно выполнить любое задание. Надо бы их немного на землю опустить, а то как бы не забронзавили раньше времени, особенно Емельян. Но начали мы с хорошего. Я получил еще сульфаниламид, а студентам выплатил своеобразную зарплату. По 50 рублей на каждого. Пусть приоденутся, да и вообще, когда в кармане есть денежки, особенно буквально вчера не очень доступные, человек намного комфортнее себя чувствует. А задачу я их чуть позже. Сначала надо выпить чаю, пообщаться посторонним. Винокуров, как сидевший с краю, отправился за чистыми чашками. Стоило ему выйти, как Слава тут же зашептал. «Поговорите с ним, пожалуйста». Связался Емеля с рабочим кружком каким-то, все деньги им отдает, на собрания ходит. В ущерб работе. Вот последний аргумент, самый железный. В свободное время члены коллектива вправе заниматься чем угодно, лишь бы уголовная полиция претензий не имела. Хоть в кружок любителей Чайковского, мне все равно. Пистон парню надо ставить, но чтобы не подумал, что на него товарищ донес. слава ты сделал из лучших побуждений, а не для нанесения вреда. Вам предстоит большая новая работа, сказал я, разливая чай из заварника, греющегося на самоваре. Поэтому прошу, максимальная осторожность. Очень обидно будет, если вместо опытов по созданию новых лекарств кто-нибудь окажется в каталашке. Я так понял, в мой огород, камень, сказал Винокоров, я в кружок хожу, потому что там правду говорят, а вы собираетесь лекарства богатеям отдать. А надо, что всем досталось крестьянам, рабочим. О! Да тут детство из задницы не до конца еще выветрилось. Тяжелый случай. А что надо для производства лекарств в количествах, достаточных, чтобы их раздать всем желающим? Спросил я, дождавшись, когда замолкнут призывы к борьбе за мир во всем мире. Не подскажешь? Объясняю. В первую очередь, большое специализированное производство. Ты же не сможешь синтезировать тонны в лаборатории, так? И даже если представишь, что нам этот завод подарит джин из сказки про Алладина, то надо привлечь туда рабочих о которых ты так сильно переживаешь, и платить им зарплату, чтобы они не умерли с голоду, не выполнив задание. У меня таких денег нет, развел я руками. Придется грабить банк. Демагоги, проворчал Емельян, но, похоже, аргументация у него кончилась. Пойдет консультироваться со старшими товарищами. А пока не наступило светлое будущее, поработаем над тем, чтобы оно побыстрее пришло. И я жестом заправского фокусника достал склянку с бриллиантовой зеленью. Вот это вещество оказывает мощное антисептическое воздействие. Проще говоря, хорошо убивает микробы. Ваша задача – приготовить раствор, выяснить, какая концентрация эффективна против микрофлоры. Главным образом кокковый нас ведь интересует профилактика гнойных осложнений. Обработка ран, пролежней и прочего. Задача ясна? Так ведь спирт и сам по себе убивает бактерии, сказал Слава, рассматривая красиво пересыпающиеся крупинки. Зачем еще и это добавлять? «Хороший вопрос. Ответ. Ты не прав. Время экспозиции спирта слишком мало. Все микробы не убить, нас испарится раньше. Вместо старых микробов произойдет обсеменение новыми. А это вещество их не пустит. Но испытайте и водный раствор, чтобы кривотолков не было. Мне нужны полные выкладки по всем экспериментам. Вопросы?» «Да понятно все», – включился в обсуждение Емельян, но говорил он чуть недовольно. Посеять коковую флору, капнуть это вот, он кивнул на склянку, потом посчитать, сколько колонии выжило. И так много раз. Раздался дружный тяжелый вздох. Тогда через неделю жду вас с первыми результатами. Но это не все. Чуть усилил я голос, когда винокоров начал отодвигать от себя чашку. Вторая задача. Как бы не важнее первой. Поиск помещения под лабораторию, чтобы не пришлось там много переделывать. На вентиляцию обращайте внимание. Хватит вам украдко работать в университете. Ни к чему хорошему это не приведет. Так что ищите, куда переедете. Что касается денег, обращайтесь ко мне. Вопросы? Вопросов не было. Ты очень много работаешь. Такую претензию мне предъявила Вика на крещение. Увы, поступила новая телега. ЦУ и секретариата генерал-губернатора пришлось открыть врачебный кабинет. Вроде бы подчиняюсь врачебному комитету городской думы, а все важные бумаги приходят с Тверской. Вот пойми московскую бюрократию. Особого потока пациентов не наблюдалось. Бронхиты, плевриты. Все опять из разряда, вытянет иммунитет или нет. И надо сказать, тут у населения здоровье будет покрепче, чем в будущем. Ведь антибиотики – это не только огромное благо, но и зло. Снижают общую сопротивляемость организма, провоцируют появление всяких супербактерий, тормозят естественный отбор. Из запомнившегося. Вскрытие гнойника в горле подростка 13 лет. Паратензилярный абсцесс – штука опасная, если вовремя не вскрыть. Тут опять пригодился стриптоцит, на применение которого меня благословила веселая и чуть поддатая мамочка, чей статус я затруднился сразу определить. Вроде одет, как дворянка речь, более подходящая купчихи или даже крестьянки, то есть простонародная. Попадья. Или жена чиновника. А графена мне старательно строила глазки, хихикала моим шуткам, чем вызвал натуральную ревность Вики. Она начала громко звенеть шприцами, кюветами, потом прерывать наш разговор какими-то неуместными детскими вопросами. Гноя с горла пришлось отсасывать резиновой грушей. Процедура затянулась. Под конец моя помощница уже просто рычала на попадью, а когда вопрос дошел до расценок, озвучила оплату по высшей категории. На что Аграфена, ничуть не смутясь, вытащил не купюру, а чековую книжку, после чего попросила письменный прибор и промокашку. Чек была вписана сумма в два раза больше той, что озвучила Виктория, а на обратной стороне был написан дресочек. Честно сказать, я к такому повороту был не готов. Ну, фигурься такая, с высокой грудью, зелеными и дерзкими глазами. Волос не разглядеть под платком, на руках перчатки. Все-таки дворянка. И чек в Азовско-Донской банк. Непривычно. Может, жена какого-то старшины или беревышек казацкого полковника. В карточке были указаны имя и фамилия подростка, Иван Тихомиров. И они мне ни о чем не говорили. «Почему только работа?» Дельно обиделся я, пряча чек не в кассовый ящик, а в карман. «Не дай бог Вику что-то увидеть на нем, скандал будет. Мы недавно на выставке были». «И там ты работал, подсовывал документы чиновникам». Таль села напротив меня, сложила руки на груди. Типичная закрытая поза, которая ничего хорошего не сулила. Насколько быстро взрослеют женщины, Два месяца назад я первый раз увидел девушку. Классическая выпускница пансиона. Глаза в пол, румянец на щеках. А сейчас? Тебе ведь понравился та графена? Скажи честно. Ни в коем случае нельзя вести никакие честные разговоры на подобные темы. Мой опыт просто кричал. Беги. Я видел афишу. На патриарших прудах открыли платный каток. Фух, кажется, удалось перевести разговор на другую тему. Глаза Вики загорелись, она подскочила на стуле. «У тебя есть коньки?» «Где-то были». Я мучительно покраснел, мысленно перебирая окрестные лавки, где их можно купить. Таковых не припомнилось. «И ты умеешь кататься?» «Не очень хорошо». Мой ответ напоминал какое-то блеяние овцы. «Я тоже. Всего семь раз каталась в Берлине». Вика встала, закрыла дверь кабинета, присела мне на колени обвела меня руками за шею. «Прости меня ради бога. Я веду себя как ревнивая дура». «Ты просто устала», — выдал я неубиваемый аргумент. «Поехали завтра с утра кататься на коньках». «Поехали». Достать коньки стало еще тем квестом. Из лавок меня футболили на раз-два-три, пришлось обратиться к домохозяйке. Та отправила к кузнецу на соседнюю улицу. Он покопался у себя в шкафах, нашел парочку лезвий, которые крепились к ботинкам кожными ремнями. И «Это был ад!» Коньки плохо прилегали к обуви, я то и дело падал на лед, чем вызывал у Вики приступы смеха. Ее инвентарь был на порядок лучше, а главное – обкатанный. Однако постепенно приноровился. Помогли тренировки с лихуаном, когда я учился на чурбаках держать баланс в разных стойках. На патриках было весело. Играл духовой оркестр, вокруг катались улыбающиеся, раскрасневшиеся люди из совершенно разных слоев московского общества – дворяне, купцы и крестьяне. Пожалуй, каток — это единственное место, кроме бани, куда можно было попасть кому угодно всего за десять копеек. Я увидел, что у одного катающегося из-под пальто выглядывает черная ряса. Ага, значит, и священнослужители в наличии. Полный комплект. «Смотри, сам граф Толстой!» — дернул меня за руку Вика, и я чуть опять не грохнулся. Взмахнул руками, но все-таки смог удержать равновесие. «Осторожней, извини, с дочками катается». Я посмотрел в сторону, куда глядела Виктория. Увидел мощного мужика с седой окладистой бородой в бобровой шапке. Позади него катились две девушки, взявшись за руки. Точно Толстой. Он сам и не сомневаясь. Вся Москва знает, что он тут катается, когда приезжает в город из своей ясной поляны. Подойти, что ли? Взять автограф? Ведь будет. Но бедного Толстого такие просители, небось, уже давно достали. Нет, не буду наглеть и портить леву Николаевичу катание. Побитый с гудящими ногами, сразу после того, как закинул таль в хомовнике, отправился на Мясницкую. Пора было нанести визит господину Зубатову. «На ловца и зверь бежит», – встретил меня пословица Сергей Васильевич в своем кабинете. Охранное отделение не произвело ужасающего впечатления. Почти все в штатском, заметили лишь парочку жандармов в синей форме. Вид и атмосфера абсолютно чиновничь, каких-то арестованных злодеев в кандалах я тоже не увидел. В основном народ бегает с папочками, курит папиросы в коридорах у форточек. О чем-то тихо сплетничает на ушко. Вот, кстати, анекдот свежий про зверей услышал. Я решил немного рассмешить мрачноватого зубатого. Заяц и медведь сидят в тюрьме. Открывается дверь камеры, и в нее вталкивают верблюда. А ты говоришь, Миша здесь не бьют. Посмотри, что с лошадью сделали. Анекдот пришелся по вкусу. Сергей Васильевич громко, запрокинув голову, рассмеялся. Видимо, тюремная тематика тут актуальна. Расскажу Бердяеву, ему понравится. Похоже, Зубатов говорит не о философии, а о главе московской охранки. Ну что же, поздравляю вас, доктор. Сергей Александрович одобрил ходатайство, вот указ на ваш счет. Великая княгиня Елизавета Федотовна очень прониклась, хлопотала за вас. Мне была подана бумага с вензелями. Я быстро ее проглядел. Ага, разрешение открыть русскому медику больницу скорой помощи на 20 коек сроком на год с правом пользу экстренных больных по всему городу. Оказать МВД содействие отчет по итогам работы перед Медицинским комитетом Думы. Ой, даже финансирование предусмотрели. Два рубля за каждого больного в случае, если госпиталь задействован при эпидемиях. Честно сказать, это даже больше, чем я ожидал. Можно открыть два отделения, мужское и женское, и в них тестировать лекарства. Вообще никто не подкопается, экскурсии с врачами можно водить. «У вас уже есть бюджет учреждения?» Поинтересовался Зубатов, пока я раздумывал. «Что?» «Ах, да, но теперь надо перерассчитать, его отделение с койками – это совсем другой коленкор, «Евгений Александрович», – Зубатов постучал карандашом по столу, привлекая мое внимание, – «Вы же понимаете, что я не просто так оказал протекцию вашему прожекту?» «Понимаю ли я? Разумеется. Все в этом мире живет по принципу «ты мне, я тебе». А если что-то выбивается под соусом альтруизма, доброты и прочей болтовни из этой концепции, то на выходе в итоге оказывается просто запредельная цена». Догадываюсь, коротко произнес я. Ваши сотрудники будут уведомлять моего человека о всех подозрительных пациентах. Ну что же вы так нахмурились? Обычная практика. Во всех госпиталях точно так же повещают охранное отделение. уж будьте уверены. Все это как-то А вот не надо этого нашего дворянского чистоплюйства, теперь уже нахмурился Зубатов. Тонкий слой налета цивилизации в России, очень тонкий, а там внизу, чиновник ткнул карандашом вниз. А от кромешной дикости, которая вот-вот опять выплеснется на улице. Ну, даже не сомневаюсь, ждать осталось недолго. Но казачьей плеткой дикость не победишь, только жесточат народ. Что ж, правила мне ясны. Вот отлично. И не переживайте вы так. У всех есть заботы, неприятные хлопоты. У всех. Кроме тех, кто с биркой на большом пальце ноги вздохнул я. Это вы кого имеете в виду? Мертвецов, конечно. Лежишь себе в морге, никаких забот. Закончив с Зубатовым, я поехал по аптекам. Надо было определить самую крупную сеть и закинуть в нее удочки, повстречаться с владельцами, обсудить перспективы сотрудничества. По дороге я заглянул в арбатскую типографию, чтобы забрать готовые визитки. Мне их сделали по высшему разряду, с моим портретом с одной стороны и змеей, пьющей из чаши с другой. Вверху было написано «Товарищество русский медик». По центру имя с отчеством, фамилия во второй строке, внизу адрес, домашний. Конечно, хотелось бы указать и телефон, но у меня его пока не было. Сначала надо найти помещение, в котором можно разместить скорую, потом заказать проведение туда телефона. Еще и в очереди подождать. Прям советскими временами повеяло. В аптеках я первым делом интересовался, кто поставляет то или иное лекарство. каков спрос на него. Представлялся камевоежором, который хочет предложить новое средство от кашля. Сезон респираторных заболеваний был в самом разгаре. Народ накупался в прорубях, нахватал себе разных болячек. Это работало. Со мной делились полные картины, которые, честно сказать, не радовало. На первом месте по продажам, если не брать микстуру, были касторка и рыбий жир. Их врачи прописывали практически всем, особенно больным рахитом, туберкулезом. Что еще? Разумеется, рвотные и слабительные, Плюс патагонные, клистиры и ляпис. Ах да, всякая экзотика. Нет, я не про наркотики в лепешках, а, например, про селедку, которую надо при жаре привязывать к ступням. В аптеках продавались машинки для кровопускания. До сих пор это считалось у некоторых врачей эффективным способом борьбы с головной болью и прочими недугами. Причем машинки продавались пациентам. Дескать вы уже и сами можете пустить себе кровь, платить доктору не нужно. Экономия плюс средневековая дикость. В одном флаконе. Побродив по Москве, я изрядно замерз. От обеда в трактире щука густым борщом со сметанкой, начал закидывать визитные карточки в конторы фармацевтических компаний. Адреса легко гуглились в справочной книге, что осталось еще от доктора Зингера. Назывался она «Замысловато». Адрес – календарь разных учреждений города Москвы. Можно, конечно, было воспользоваться помощью Пороховщикова, тем более, что он предлагал меня свести с крупными промышленниками. Но Сан Санчук с женой развеяться в Париж, а у меня уже подгорало. «Зеленка? Вот она. Сам, не дожидаясь студентов, развел в двухпроцентном соотношении со спиртом для демонстрационного образца. Стрептоцид, Тоже, пожалуйста, распишите. Два отличных антисептика. Рецепты? Только после подписания документов». Да, кстати, на привилегии уже подано, имейте в виду. Вот прям такую речь я и заготовил. Этот подход вызывал уважение. Весь конец недели перед съездом я занимался переговорами. Сначала с братьями Крестовниковыми из Казани, потом с управляющим Тентилеевского завода. Самый деловой разговор состоялся с Романом Романовичем Келлером, владельцем фабрики для переработки сырых продуктов в химические и фармацевтические препараты, причем прямо в Москве, недалеко от спаса Андроникового монастыря Урагорской заставы на Воронье улице. Сам промышленник начинал с низов, провизором в аптеке Феринга. Потом увлекся идеями земской медицины, разработал проект сельской лечебницы с амбулаторией хирургическим кабинетом и аптекой. Ушел от Феринга, открыл собственный торговый дом, Роман Келлер и К. «Я, господин Баталов, про вас уже слышал. Массивный, лысый, с кучерявой бородой Келлер напоминал мне Санта-Клауса с рекламой Кока-Колы. Сеченов мне рассказывал о молодом даровании приват-доценте университета. Это уже в прошлом, — смутился я, попивая неплохой кофе, что мне предложили в кабинете директора торгового дома. В смысле, моя кафедральная работа». Ну как же в прошлом? Роман Романович потряс клянкой с зеленкой. Это ведь из архива профессора та ли идея? Я аккуратно неопределенно покивал. Дескать, ничего не подтверждаю, но не отрицаю. Водова Августа Петровича в учредителях русского медика. Я даже не сомневался в вашей порядочности. Келлер задумался. Давайте так. Я отдам новое лекарство в свою лабораторию. Если все подтвердится, заключим агентский договор. Моя фабрика по вашему заказу будет за процент производить эту зелень порошок. Заходите пользоваться моей сбытовой сетью, тоже договоримся. Устроят такие условия? Если процент будет приемлемый, усмехнулся я. Устроят.